70. Миха Кэмпл со своими четырьмя бойцами после марш-броска отлеживался в засаде на самой дальней горе. Медведь занял ближнюю, вооружившись любимым гранником, а Ломонос среднюю. Отлежавшись, Миха отправил Крушкина поставить сенсоры, а еще одного солдата Бадана Бадана. На вершину горы наблюдать за поведением птиц, не слишком доверяя технике и надеясь на природную сигнализацию. Радиста Миха взял с собой, и тот вслушивался в эфир. Но пока ничего интересного не происходило. Шли часы, и Миха начал сомневаться, будут ли боевики пытаться сбить вертолет комиссии, ведь от нее они не зависят даже планы военных действий. Должны. — подумал Кэмпл. — Любой убитый офицер, тем более штабной, стоит дорого. День сменился ночью, а тот, соответственно, новым днем, холодным и сырым. — Сэр! Кажется, взлетели! — оторвавшись от своих наушников, доложил Чинг. — Кажется или точно. — Один хамелеон под прикрытием шмеля и беркута взял курс на восток. — Они! Миха вызвал Ломоноса с Медведем и передал им эту информацию. Потом переключился на более близкую связь. «Баден-Баден, что у тебя?» «Все чисто, командир. Ни одной стайки за последний час». «Кружка, как у тебя?» «Чисто. Сенсоры ничего не показывают». «Может, они вообще не работают?» «Да нет». Два часа назад зафиксировали объект массой до 50 килограмм. Животное какое-то, скорее всего, хищник. Ладно, смотрите дальше. Тишина вокруг начинала действовать на нервы, но с помощью пары дыхательных упражнений Миха заставил себя успокоиться. Прошел еще час, скоро должны были показаться вертолеты. «Стая птиц!» — продолжил Баден-Баден, и Миха встрепенулся. «Взлетела на западном склоне!» «Это не по нашу душу!» — разочарованно ответил Кэмпл. «Просто стая очень большая, прям как... не знаю что!» «Может, они решили ударить западного склона, вопреки всему?» — подумал Миха. «Чушь! Раньше стреляли с восточных, и на этот раз так же будет!» Тем более Беркут на пару со шмелем там все перепашет в секунду. Видели, знаем. Продолжай наблюдение. Есть, yes, сэр. Вертолеты уже близко. Вот-вот покажутся, вслушиваясь в эфир, доложил Чинг. Миха взглянул на Крушкина, но тот отрицательно покачал головой. — Вижу три вертолета. Проходят над Ломоносом. Снова доложил Бадан-Бадан. Пуск ракет. Четыре штуки. Пять. Шесть. «Шесть ракет!» «Все на западный склон!» выкрикнул Миха. А Баден-Баден продолжал комментировать ситуацию. «Шмель! Горит! Беркут делает разворот! Хамелеон завис, придурки! Чесать отсюда надо! Пуск с нашего склона! Пять ракет! Восемь! Вертолеты делают противоракетный маневр! Одна ракета зацепила хамелеон, но он еще держится в воздухе! Беркут делает залп! «Но не точный», — пока Баден-Баден говорил, солдаты выбрались на перевал, и последующие события могли наблюдать воочию. Шмель упал в джунгли, а летчики наконец-то приняли правильное решение и стали уходить из зоны обстрела. Но тут произвели сдвоенный залп с обоих склонов, и к летающим мишеням понеслись сразу двенадцать посланцев. Представительский «Хамелеон» резко ушел вверх, отстреливая противоракетные шашки и отводя ракеты невидимыми лучами, но основная масса ракет устремилась к «Беркуту». Повторилась ситуация, знакомая Кэмплу по засаде в ущелье, и вертолет, нашпигованный поражающими элементами, начал гореть и падать вниз. «Вперед!» — приказал Миха и первым побежал вниз. Между тем залп повторился, но слабее. Стартовало всего пять ракет, и их «Хамелеон» легко ушел от атаки. В последние пуски ракет скорректировали движение группы Кэмпла, и солдаты, взяв поправку, побежали еще быстрее. За полкилометра до предполагаемого местонахождения диверсантов Кэмпл остановил стремительно несущуюся группу и приказал двигаться медленнее и без шума. Миха направился вперед. Остальные стали расходиться во фронт, держась в прямой видимости друг друга. Кэмпл крался по лесу. Оптика автомата в инфракрасном режиме показала неясное движение впереди. И вскоре он сам заметил дозорного. То сидел за деревом, вглядываясь вдаль. Когда дозорный поворачивался в его сторону, Миха замирал, сливаясь в своем маскалате с окружающим миром. Когда до дозорного оставалось не так много, Миха взял ветку потолще и швырнул ее далеко в сторону. Дозорный повернулся на шум падения. Это и стало его роковой ошибкой. Миха подскочил к часовому и вонзил нож в горло боевику. Слева раздалась автоматная очередь. Кто-то обнаружил группу, и Миха, уже не скрываясь, скомандовал «Вперед!» и побежал по склону вниз в атаку. Вскоре треск автоматов со стороны боевиков был заглушен более солидным звуком «Корсара», и уже вся группа окружала боевиков. Бородачи при первых звуках боя заняли круговую оборону и отстреливались, не жалея патронов и гранат. Боевики быстро определили, кто перед ними, и сопротивлялись еще более ожесточенно, понимая, что пощады им не будет, и деваться им некуда. «Сдавайтесь!» — предложил Миха после получасового боя. «Вам все равно не уйти! Лучше смерть, чем попасть в руки северников!» Такое развитие событий Кэмплу не понравилось. Ему нужны были живые. Определив, где находился, крикнувший эту фразу, и рассудив, что это главарь банды, Миха подстрелил его. Потом раздалось несколько взрывов. Это солдаты бросили последние гранаты». После чего Кэмпл повторил свой ультиматум еще раз в надежде, что оставшиеся боевики будут более благоразумны, и добавил «Сдавшиеся останутся в живых». «Мы выходим!» В сторону полетело оружие, и из укрытия вышли три человека. Еще один лежал, тяжело раненый. Пятеро отправились к праотцам. «Мудрое решение», — похвалил Миха и стал вызывать Ломоноса. «Второй! Второй!» «Слушаю тебя, кот!» «Ну, ты там как?» «Да, в принципе, уже все кончено. Сейчас одного беглеца поймаем, и все дела...» «Хорошо. Как поймаешь, встречаемся в условленном месте». Через два часа группы Ломоноса и Кемпла встретились. Живые боевики несли на своих плечах мертвых или тяжело раненых, хотя большая часть подобного груза была доставлена уцелевшими загиатами. «Ломонос, ты чего там? Мух ловил, что ли? Почему не засек их? Сложный ландшафт. Много глубоких оврагов, по которым они свободно прошли. На каждую рытвину людей не напасешься. Слушай, может, не будем отдавать их десантникам, особенно после такого шума? Да и долго им идти. Трупы прокиснут». «Помолчал бы уж. По твоей вине вляпались, а договор нужно выполнять. Но они же все равно не успеют». А вертолеты с командами до знания вот-вот прибудут. Тут ты прав. А потому поступим немного иначе, чем договаривались. Чинг, вызывай лейтенанта Дюше. Есть, yes, сэр. Чинг перевел рацию в активный режим и стал вызывать десантников. Говорите, командир, лейтенант на связи. Дюше, тащи свою задницу сюда. Координаты, где будут диверсанты, получишь чуть позже. Поторопись. Кэмпл оборвал связь. «Что ты задумал, кот?» «Все очень просто. Все трупы забираем с собой, плюс пару-тройку живых. Это одиннадцать человек. Оставшихся шестерых оставляем лейтенанту. Прячем их. Он их находит через 5-6 дней. К этому времени смертельно раненые умрут, и он объявит их своими законно пойманными диверсантами. Договор выполнен. Здорово придумано!» «Живых он сумеет обработать так, чтобы на допросе они показали, что их поймал он и никто иной, а они вторая группа. Вот именно. Ладно, вертолеты уже близко, надо поторапливаться. Пойду прятать. Я когда шел, хороший овраг приметил, как раз подойдет».